Импрессионизм через призму авангарда В 1932 году Казимир Малевич в своей статье «Практика импрессионизма и его критика», оригинал которой хранится в Ргали, заметил «Кажется, что больше об импрессионизме писать нечего». Все его нутро вывернуто наружу, так что для всякого становится видно и вся жизнь, все думы и вся работа импрессионистов и все результаты этой работы. И тут же опроверг собственное предположение. Но оказывается, что исследование все же не окончено, ибо каждый год приносит нам новые итоги. Это высказывание Малевича могло стать эпиграфом к выставке «Импрессионизм в авангарде», поскольку ситуация с новыми итогами продолжается и сегодня. Исследовательская мысль охватывает все более широкие исторические периоды, а художественная эволюция сама открывает внутренние связи стилевых направлений – Даже биографии отдельных художников изобилуют примерами этих внутренних связей, когда панорама смены стилей, охватывающая многие десятилетия, проецируется на биографию отдельно взятого художника и становится частью его собственной эволюции. Подобная ситуация характерна для всего русского модернизма и в особенности для авангарда. За рождению модернизма во Франции в 1860-е годы, способствуют существенные изменения в художественной среде, меняются, в частности, положение художника в обществе, отношение его к зрителю и зрителя к нему. Важное событие происходит в 1865 году, когда перед публикой парижского салона предстает «Олимпия Эдуарда Мане», написанная за два года до этого. Картина, ставшая знаком наступивших глобальных перемен, буквально взрывает французское общество. Атмосфера скандала и полного неприятия картины формирует типологию отношений общества к новому искусству. Нежелание понимать и вытекающее из него отрицание на долгий период определяют взгляды общества на современное искусство. Однако рождение новых живописных форм Связано все же не с Мане, а с его младшими современниками, импрессионистами. Расцвет импрессионизма приходится на 1880-е, 1890-е годы, но уже с конца 1880-х ему наступают на хвост новые стилевые направления. На передовые линии выдвигаются постимпрессионисты Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гаген. А с середины 1900-х годов воцаряется новое живописное направление – фавизм. С ним связаны имена Анри Матисса, Альбера Марке, Анри Дерена. Влияние фавизма было огромным. Оно охватило и европейских, главным образом немецких экспрессионистов, и начинающих русских авангардистов. По следам фавизма движутся художники, перевернувшие уже устоявшиеся в фавизме представления о художественной форме. Снова происходит вытеснение одного стиля другим. Внутри фавизма формируются художники, которые коренным образом меняют отношение к художественной форме. Пабло Пикассо и Жорж Брак, начинавшие как фависты, в середине 1900-х годов придумывают кубизм. Они окончательно разрушают традиционные каноны и задают искусству совершенно новые задачи. Расцвет и зрелость стиля – аналитические и синтетические периоды кубизма – первая половина 1910-х годов. Эволюция французского искусства длиной почти в 50 лет от Олимпии Мане до Авиньонских девиц 1907, Пикассо и Скрипок брака 1912-1913 превратилась в представление русских художников в своеобразную модель – импрессионизм, постимпрессионизм, фавизм, кубизм. При всей своей упрощенности эта модель укоренилась в русском художественном сознании и стала образцом прежде всего для художников-авангардистов. Подавляющее большинство из них было знакомо с французским искусством. Более того, многие изучали французов. Возможности для этого предоставляли московские коллекционеры и прежде всего Сергей Щукин. Его галерея по определенным дням открыта для публики. Студенты Московского училища живописи, вояния и зодчества были постоянными посетителями коллекции, о чем сохранилось немало благодарных воспоминаний. Кроме того, в Москве, Петербурге и других городах с конца 1900-х годов постоянно устраивались выставки с участием русских и европейских художников. От салонов «Золотого руна», салона Владимира Издепского и до «Союза молодежи» и «Бубнового валета». И, наконец, сама столица Франции, Париж, была открыта для всех художников, и будущие русские авангардисты постигали там азы современного искусства в многочисленных академиях. Французское влияние на ранних этапах формирования русского авангарда было подавляющим и всеобъемлющим. Начинающие авангардисты эволюционируют по французской модели – от импрессионизма через постимпрессионизм и фавизм к кубизму. Список ищущих и идущих в этом направлении художников достаточно велик. Его возглавляют известные персоны – Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Давид Бурлюк. Но в искусстве русских авангардистов есть одна особенность, которая, правда, обнаруживается и у некоторых европейских модернистов – у Пикассо, например. Особенность состоит в том, что жизнь одного художника вмещает в себя несколько стилевых периодов. Таким образом, на преодоление и усвоение французской полувековой модели русскому мастеру достаточно нескольких лет, после чего он уже движется по своему пути, создавая собственные измы. Французская модель служит своеобразным трамплином. Историю бытования импрессионизма в русском искусстве следовало бы разделить на два отдельных, но взаимосвязанных явления. История стиля в русском варианте и стиль как часть французской модели. У некоторых мастеров они пересекались и сливались воедино. При изучении русского импрессионизма необходимо учитывать фактор пленера. Пленер как метод живописной работы – Складывался в России в 1880-1890-х х годах в творчестве Василия Поленова и Исаака Левитана. В их живописи уже можно найти элементы импрессионизма. Несколько позже они проявились и у Ильи Репина, и у Василия Сурикова, но все еще в зачаточном состоянии. По свидетельству Александра Бенуа, еще в 1890-е об импрессионизме в России знали мало. А первооткрывателем этого стиля в России стал Константин Коровин. Его парижские виды со всей очевидностью демонстрируют влияние Камиля Писсаро. В 1900-е годы импрессионизм распространяется в русской живописи весьма широко. Наиболее отчетливо стилистика импрессионизма проявляется в пейзажах Игоря Грабаря, Николая Тархова, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского и Александра Гауша. Все они члены объединения «Союз русских художников», возникшего в 1903 году и просуществовавшего до 1923 Каждый из этих художников трактует импрессионизм по-своему. Некоторые, как Виноградов, увлечены игрой цвета и пытаются передать с его помощью изменчивость и непостоянство солнечного освещения. Несколько иные позиции с точки зрения импрессионистического видения занимают Грабарь и ученик Коровина Тархов, часть жизни проведшей во Франции. Их живописная манера тяготеет к пуантилизму или дивизионизму, имеющему истоки в творчестве Жоржа Сюра, Поля Синьяка середины 1880-х годов и в некоторой степени Клода Мане. Именно этот вариант импрессионизма был воспринят русским авангардом как образец. Импрессионизм, пуантилизм, преобладал в пейзажном жанре, но проникал и в другие, в частности в портретный жанр. Яркий пример портрет Л.Н. Гауш, 1905 год, Государственная Третьяковская галерея, кисти Николая Мелиоти. Важным источником формирования импрессионизма были частные классы Яна Цанглинского при рисовальной школе ОПХ в Петербургской академии художеств, а затем в его собственной школе студии. Он учил свободные трактовки натуры и умению видеть и передавать цветовые и световые эффекты в живописи. Школу Цианглинского прошли многие будущие авангардисты, в том числе Михаил Матюшин и Елена Гуро, которые там познакомились, Владимир Татлин, Павел Филонов и Осип Школьник. Николай Кульбин был создателем художественно-психологической группы «Треугольник» и организатором в марте-апреле 1909 и 1910 годов двух выставок, имевших название «Импрессионисты». Участники этих выставок, как и сам Кульбин, трактовали импрессионизм очень широко. В их понимании этот стиль то превращался в пуантилизм, то представлял собой некоторый вариант фавизма. Однако благодаря пропагандистской деятельности, которую Кульбин осуществлял в виде лекций во многих городах России, термин «импрессионизм» получил довольно широкое распространение. Другим объединителем молодых авангардных сил был Давид Бурлюк. Обладая неуемной энергией и в буквальном смысле – Нюхом на таланты он собирал вокруг себя новаторски настроенную молодежь. Например, в студенте Московского училища живописи вояния из отчества Владимире Маяковском Бурлюк открыл поэта. С Михаилом Ларионовым он сдружился в 1907 году и организовал с ним выставку под названием «Стефанос. Венок. Декабрь 1907-январь 1908 года». Тогда же Бурлюк познакомился с Александрой Экстер, и вместе они открыли в Киеве в ноябре 1908 года выставку «Звено», ставшую триумфом неоимпрессионизма. Кроме Экстер и Бурлюка, а также его брата Владимира и сестры Людмилы, в ней принимали участие Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов, Владимир Баранов-Рассине и другие молодые художники. К выставке была напечатана листовка, ставшая первым манифестом Бурлюка. Голос импрессиониста в защиту живописи. В ней он писал: Смотрят на запад. Свежий ветер, Мекинный дух Репина отпускает. Лапать передвижников теряет свою видимую силу. Но ни Серов, ни Левитан, ни потуги на гениальность Врубеля, Не литературные дягелевцы, а голубая роза те, что сгруппировались вокруг Золотого Руна. Далее импрессионисты русские, выросшие на западных образцах. Те, кто трепетал, глядя на Гогена, Ван Гога, Сезанна. Вот надежды русской обновленной живописи. Ларионов в большей степени, чем кто-либо из начинающих авангардистов, был причастен к неоимпрессионизму. Об этом свидетельствует серия его анималистических картин тюдов с изображениями валов, гусей, уток и даже верблюдов. Возможно, эти этюды писали Сларионовым в Чернянке, имении графа Мордвинова, где управляющим работал отец семейства Бурлюков Давид Федорович. Чернянка, которая находится в Каховском районе, в 100 километрах от Херсона, стала во второй половине 1900-х годов своеобразным центром авангарда. Тут родилась идея литературно-художественного объединения «Гелея». Тут бывали Маяковский, Хлебников, Крученых, Лившиц. Ларионов по приглашению братьев Бурлюков приезжал в Чернянку не один раз. О бурлюковских анималистических этюдах мы знаем только по сохранившимся фотографиям и описаниям критики. Сопоставление с ларионовскими выявляет определенное сходство. Не исключено, что анималистические этюды он писал одновременно с Бурлюком. Возможно, что известные ларионовские рыбные натюрморты, написанные в импрессионистической манере, тоже имеют натурное происхождение. Эти натюрморты, находящиеся в нескольких музейных собраниях — Центр Помпеду, Государственный русский музей и Рязанский государственный областной художественный музей — следует датировать, по нашему мнению, 1906 годом. Николай Пунин, знаток и исследователь русского модернизма, в статье «Импрессионистический период в творчестве М.Ф. Ларионова» 1928 выделил в импрессионизме художника особую черту. Первое, что обращает на себя внимание, это отношение его к поверхности холста. Ни один из русских импрессионистов тех годов не осознавал в такой полноте, как Ларионов, единство живописной поверхности. Сам же Ларионов характеризовал эти работы формулой «не пленер, а жизнь снаружи», чем косвенно подтвердил их натурное происхождение. Отметим, что ларионовскому неоимпрессионизму предшествовал в 1904-1905 годах его же пуантилизм в духе французов. «Сирень» – Государственная Третьяковская галерея. Ему в похожей манере следовала Гончарова. «Пейзаж Пуантель» – 1907-1908 годы. Государственная Третьяковская галерея. Казимир Малевич – наиболее последовательно по сравнению с другими художниками-новаторами воплощает в своем искусстве французскую модель, а возникшем в 1904 году интересе к импрессионизму, первому этапу этой модели, он вспоминал. «Я от примитивных изображений крестьянского искусства переключился в школу натуралистическую, шел к Шишкину и Репину. Путь этот был неожиданно приостановлен большим событием, когда я наткнулся на этюдах, вон из ряда выходящие явления в моем живописном восприятии природы. Передо мной, среди деревьев, стоял заново беленый мелом дом. Был солнечный день, небо кобальтовое, с одной стороны дома была тень, с другой — солнце. Я впервые увидел светлые рефлексы голубого неба, чистые прозрачные тона. С тех пор я начал работать светлую живопись, радостную, солнечную. В тех немногих пейзажах, о которых вспоминает Малевич, и которые выдают скорее пуантилистическую, чем импрессионистическую манеру, действительно преобладает солнечная атмосфера. Пейзаж около 1906-го, фонд Харджиева, Чаги, Амстердам. Пастозная, сформированная жирным мазком живопись самодавлеет над сюжетом. Сквозь деревья зритель с трудом различает контуры домов фактура играет существенную роль. За практическое освоение приема фактуры Малевича можно было бы назвать одним из первых фактуристов, термин Николая Тарабукина. Вскоре проблема фактуры с исчезновением из живописной практики пуантилистических приемов стала предметом теоретических исследований многих авангардистов, Давида Бурлюка 1912, Ларионова и Шевченко 1913, Владимира Матвея 1914, Альтмана 1915, Синезубова 1920, Клюна 1928 и других. Обобщающую характеристику фактуры предложил в 1920 году в своей книге «Современное искусство» Николай Пунин. «Это есть тот шум, который мы получаем от картины, не только смотря или ощупывая ее поверхность, но и оценивая другие элементы, входящие в художественное произведение. Через импрессионизм-пуантилизм во второй половине 1900-х – начале 1910-х годов прошли многие художники-новаторы. Владимир баранов россине Александр Богомазов, Иван Клюн, «Стогами» Клода Мане восхищался Петр Кончаловский. Василий Кандинский говорил об огромном влиянии на него картины Клода Мане «Стог сена в Живерни» из собрания Сергея Щукина, 1886 государственный эрмитаж. Возможно, Кандинский имел в виду «Стог Мане» из коллекции кунстхауса в Цюрихе. Хотя мы не найдем в картинах Кандинского непосредственных признаков импрессионизма. Сам стиль оставил след в названиях некоторых его картин – импрессиях. В послереволюционные годы импрессионизм совсем уходит из живописной практики авангарда. Редкое исключение Александр Древин, который представил своего рода беспредметный пуантилизм в трех абстрактных композициях, написанных в начале 1920-х годов. Наиболее известна его беспредметная композиция из художественной галереи Ельского университета США. Но импрессионизм не исчезает с горизонта авангардного искусства. Напротив, он становится объектом теоретических исследований, которые непосредственно связаны с именем Казимира Малевича. Первые его исследования начались в Витебске, где Малевич вместе со своими учениками изучал направления современного искусства, из которых импрессионизм считался первым. Но в витебские годы Малевич еще не имел под ногами научной почвы, Его исследования были достаточно спонтанными. Серьезными исследованиями Малевич занялся после возвращения из Витебска в Петроград, когда начал работать в Музее художественной культуры и стал директором Генхука август 1923 года. Одновременно он руководил формально-теоретическим отделом, где работали некоторые его витебские ученики. Искусство 20 века в представлении Малевича состояла из пяти сменяющих друг друга стилистических направлений – импрессионизма, сезонизма, кубизма, футуризма и супрематизма как конечной стадии. Эта последовательность включала в себя как составную часть французскую модель. Смена стилей по Малевичу происходила не механически, а последовательно, через эволюцию – которую обеспечивал так называемый прибавочный элемент. Его Малевич сравнивал с микробом, который, попадая в пластическую систему, менял ее структуру. Таким образом появлялись новые стили. Гинхук был закрыт в 1926 году, но Малевич продолжал свои исследования в Ленинградском государственном институте истории искусств. В 1932-1933 годах его пристанищем становится Русский музей, где он заведует экспериментальной лабораторией. Именно здесь он завершает работу над своим последним теоретическим трудом, уже упомянутой нами статьей «Практика импрессионизма и его критика». Импрессионизм вновь привлек внимание Малевича в конце 1920-х годов, и с целью его пристального изучения он организовал кружок по изучению новой западной живописи. Теоретический интерес совпал с его живописной практикой, когда Малевич готовился к персональной выставке в Третьяковской галерее и восполнял лакуны в своем творческом наследии, в частности раннего импрессионистического периода. Именно в это время он пишет серию композиций «На бульваре», «Женщины в саду», «Бульвар», «Девушка без службы», «Все в Государственном русском музее» и датирует их, 1903-1904 годами, таким образом омолаживая свой исторический импрессионизм на 2-3 года. Одним из поводов написания статьи Малевич называет «Выход в свет книги Ивана Мацы «Искусство эпохи зрелого капитализма» 1929, в которой тема импрессионизма и неоимпрессионизма занимала важное место». Малевич сначала пытается следовать методам вульгарной социологии, последователем которой был Маца, и обнаруживает определенные противоречия между индивидуальной природой живописца и социальными структурами общества. Он приходит к следующему выводу. Искусство живописца всегда имеет одну сторону своего отношения, но к этой стороне еще приближается другая сторона, политическая, поэтому его искусство будет всегда двухсторонним, как и он сам. Его искусство выражает сразу два содержания, два восприятия. Это двойственное его состояние было на протяжении всей истории до импрессионизма, с которого начинается новая история новейшего искусства. Здесь и далее цитируется сохранением авторской лексики уже упомянутая статья художника «Практика импрессионизма. Его критика». Но социологические рассуждения не увлекли Малевича, Ему было важнее связать импрессионизм со своей теорией прибавочного элемента. Тогда он заговорил об изологии, так он называл науку об изобразительном искусстве, по отношению к импрессионизму. «В моей практике над импрессионистической живописной культурой выяснилось, что предметный образ никогда не был содержанием произведения». Но содержанием была живопись как таковая, объект был всегда активен исключительно своей живописной качественной стороной, которая перерабатывалась в новую действительность. Не зная практики, теоретически очень трудно проникнуть в организм живописца и в его психическую норму и узнать, что его главным образом возбуждает, какой возбудитель раздражает его психику, его чувства, вызывает ощущения и так далее. Приводя в пример «Руанские соборы» Клода Мане, Малевич утверждает, что возбудитель, действующий на чувства художника, свет, а не архитектурный образ. Главная задача импрессиониста заключается в том, чтобы передать впечатление от предмета с главным акцентом живописца в сторону света, воздуха, пленера, атмосферы, а потому от образа, поскольку оно, впечатление, не выражает истины, Тогда мы делаем из этого вывод, что главным содержанием для импрессиониста есть свет. Мане, Синьяка, Ренуара, Пикассо и Сезанна Малевич называет первыми революционерами-открывателями признаков живописной природы, ведущие искусство к внеклассовой беспредметной форме выражения. Клод Мане и Поль Синьяк создали наследие, которое разделяется на два вида живописной культуры – Один вид означает импрессионизм, второй называется неоимпрессионизмом, пуантилизмом. Другими словами, сказать, мы имеем импрессионистическую культуру в двух стадиях развития. Оба эти вида имеют в своем развитии одну живописную установку, и оба проистекают из общей сферы наблюдений живописца света атмосферы. Различие этих видов импрессионизма по Малевичу определяется только в разных технических методах. Первый имеет свою фактуру, выработанную дивизионистической техникой – короткими ударами кисти, тупыми мазками цвета по тональности, составленному из других цветов. Второй вид неоимпрессионистической фактуры имеет более определенную дивизионистическую технику подкладки определенного короткого удара кисти очень твердо положенного мазка – В котором уже обнаруживается чистый цвет спектра, который раскладывается по холсту в порядке соответствующем фактуре света атмосферы. Малевич утверждает, что импрессионизм далеко не законченное дело и намечает новое направление исследования этого стиля. Он пишет: Итак, при изучении поверхности импрессионизма мы должны будем еще, кроме цветовой проблемы, проблемы живописной. Обратить внимание и на сторону восприятия живописцем пространства и роль пространства в живописной культуре, восприятие живописцем явлений в их двумерном или трехмерном измерении. Особенные возможности он видит у живописцев с атрофированным ощущением трехмерного пространства. Как пример приводит Сезанна, психика которого, по его мнению, имела две положительных особенности. Боязнь цвета и пространства как он выражается, боязнь к цвету и пространству. В завершении своей статьи Малевич рассуждает о степени реалистичности живописного искусства. Искусство мастера в том, что он сумел полученное воздействие от явлений природы или предметов увязать со своими живописными ощущениями и создать новое реальное явление. Тут идет речь о том умении увязать и создать новый из соединения объективно лежащего явления с субъективно индивидуальными качествами живописца. Действительность никогда не тождественна живописной фактуре мастера. Она всегда растворяется до уровня живописной культуры мастера. В зависимости от этой культуры остаются меньшие или большие признаки действительности, ее формальной стороны – При слабой же культуре мастера предмет сохраняет свою фотографичность. Последние фразы статьи Малевича звучат праведчески, хотя несколько высокопарно. Импрессионизм, сезонизм, кубизм, футуризм и целый ряд живописных измов развивающейся живописи образуют собой огромный фонд, который нужно разобрать не только по линии теоретической, по линии идеологического его содержания – но и по профессиональной, поэтому, заканчивая свою работу по импрессионизму, по его профессиональной линии, вскрыв в нем вопросы природы живописной, вносим предложение о изучении наследия за время 1820 по 1917 год новейшего искусства как ближайшего действующего на ход развития современного искусства в неотложном порядке». Символично, что рукопись подписана октябрем 1932 года, то есть временем, когда были ликвидированы последние художественные объединения и группировки, когда в истории авангарда государством была поставлена жирная точка. Но Малевич, напротив, предполагает продолжить исследования и выдвигает конкретную программу действий. Малевич оказался прав. Исследования импрессионизма не закончились, несмотря на гонения, которым подвергались любые проявления формализма. К ним также относился импрессионизм. В конце 1930-х годов художник Арон Ржезников инициировал на страницах советской прессы дискуссию об импрессионизме и ратовал за сохранение традиций великого стиля. В дальнейшем эти традиции, и не в последнюю очередь благодаря Казимиру Малевичу, стали неотъемлемой частью русской живописной культуры XX столетия.